425. -е. Матерь огни йоги Прозрение в будущей судьбы человеческого духа не нужно от себя отгонять. Они творят ускоренную карму осознавшего их человека. Они создают для него ступени лестницы восхождения. Они насыщают и цементируют пространство и оплодотворяют мысли людей, устремляя их в эволюционный поток жизни. Мыслью пространственной движется мир. Мыслью живет человечество, и забота о мысли, которой питаются люди, есть служение общему благу, есть служение миру, есть служение свету. Можно оттачивать мысль, можно делать ее более сильной и стойкой, можно, можно нам помогать мыслью в нашей работе. Сотрудники иерархии света, воины света, помощники нам и строители жизни, сольемся же крепко в устремлении мощном в жизни благотворить. Когда сердце нам полно открыто, поступление не замедлит.